Вскоре вернулся хозяин особняка. Очень даже вовремя. Мы как раз уселись за стол. «Привет, честной компании!» Как-то не очень весело сказал он. «Что-нибудь случилось, Евгений?» Спросил его приятель. «Давайте завтракать. Расскажу по ходу дела». «Представляете, приезжаю в офис, а у меня на автоответчике сообщение. Близкая подруга моей покойной матери трагически погибла. Ее убили». За что можно убить старушку, которая в жизни никого дурным словом не назвала? Мы все трое выразили ему соболезнования, и он продолжал. Почему она на этом пустыре оказалась, ума не приложу? Там даже не пустырь, а заросли какие-то. И тут я вспомнила заметку, которую читала еще вчера утром про убитую старушку в Диком парке. Любопытный расклад получался. Об этом уже газеты раструбили, а он не знал. Тревожный звоночек зазвенел у меня в мозгу. В памяти опять всплыли высказывания моих двенадцатигранников. Мне даже захотелось бросить косточки еще раз. Но не бежать же прямо из-за стола в свою машину. Прошло еще несколько минут, и я, может, подсознательно, желая успокоить себя, стала размышлять. «Разве я каждый день читаю эти дурацкие газеты, которые воруют друг у друга информацию? Дудки!» К тому же там наверняка изменена фамилия старушки. Разве не могли люди, которые поглощены своим горем, напрочь забыть о каком-то знакомом, мать которого была подругой покойной? Ещё как могли. А Костя, возможно, имеет в виду кого-то совсем другого. Одним словом, был я в милиции. Узнавал, как расследование идёт. И понял, толку там не будет. Убийц не найдут. Они и не скрывают этого. Дело это, как менты выражаются, висяк. Так-то вот, ребята. Хрупкая штука, жизнь человеческая. Евгений грустно вздохнул и отхлебнул кофе. Мы трое молчали, не зная, как себя вести. А он продолжал. Сегодня ее хоронят. Я поеду. Вы уж не обессудьте, что опять покину вас. Но вы можете здесь отдыхать сколько хотите. Я не знаю, когда вернусь. Я решил найти убийцу старушки во что бы то ни стало. Для меня это, можно сказать, дело чести. Надо же кому-то за правду бороться. Мы с Ленкой закашлялись одновременно и переглянулись. Вы что, девочки? Ничего, просто не в то горло кофе попал, как говорится. И тут Ленка, можно сказать, предала меня. А вы знаете, Евгений Петрович, наша Таня очень талантливый и перспективный детектив. Не было еще такого дела, которое она бы не распутала. Надеюсь, вы слышали про Татьяну Иванову? Я ее убить была готова. Мне вовсе не улыбалось искать убийцы этой старушки, которую, скорее всего, приступнули какие-нибудь хулиганы или воры, понадеялись разжиться парой сотен из ее скромной пенсии. Даже человек, далекий от поисков преступников, может себе представить, как трудно в городе с почти миллионным населением вычислить таких типчиков. Особенно, если они нигде раньше не засветились. «Дело представлялось мне действительно бесперспективным. И если я за него возьмусь, как бы мне не сесть в лужу? Прощай тогда моя безупречная репутация». Теперь наступила очередь наших новых друзей удивляться. «Ты серьезно, Леночка? Это правда, Танюша?» Я кивнула. «Какое везение! Я надеюсь, ты не откажешь другу?» «Вот так, ни больше, и ни меньше». Я молчала, судорожно соображая в таком дурацком положении я оказалась впервые и отказать неудобно и о деньгах не знаю как заговорить. С одной стороны мы на полную катушку воспользовались его гостеприимством, инцо там курочка, аренда помещения опять же, но с другой работать за спасибо ох как скучно. Он надо сказать сразу правильно понял мое замешательство. Я знаю, что частным детективом, Платят солидный гонорар. Пусть это тебя не смущает. Назови сумму. Я готов заплатить». «Но мне надо бы подумать», промямлила я только для того, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Таня, я безумно рад, что мне так повезло. Не откажи, голубушка. Я в долгу не останусь». «Но я беру 200 долларов в сутки плюс текущие расходы. Можно с вычетом ночных коктейлей», слабо улыбнулась я. «Прекрати об этом. Не надо меня обижать. Так что, по рукам?» Не дожидаясь ответа, он открыл барсетку, достал солидную пачку зелененьких и отсчитал мне тысячу баксов. «Это аванс. Остальное, когда найдешь убийц. Я им своими руками головы оторву. Насчет голов – его личные трудности. Но, в принципе, я его зауважала. Я тоже люблю, когда правда торжествует».